Глава вторая. Обо мне никто бы не сказал, что всё даётся мне легко. Но именно так я себя тогда чувствовала. Всего неделю в Нью-Йорке и уже получила работу у самой Хелен Гёрли Браун с начальной зарплатой 75 долларов в неделю. Плюс к тому у меня было жильё. Я шла по улицам, покачивая сумочкой и позвякивая ключами от моей новой квартиры, в приливе дурашливой гордости от того, что сумела вернуться на 75-ю и 2-ю авеню, не заблудившись. Я посчитала это маленькой победой после стольких дней бестолковых метаний по городу, когда я садилась не на те поезда и каталась между Ист и Вест-сайдом. Иногда мне казалось, что чем дольше я здесь нахожусь, тем больше становится город. И вот я подошла к своему дому. На первом из четырёх этажей была мясная лавка. Витрина зазывала покупателей: свиные отбивные 55 центов, фарш 39 центов, розбив 65 центов. По кирпичному фасаду взбегала зигзагами чугунная пожарная лестница. Квартиру я нашла на доске объявлений в одной кофейне на второй день после приезда. Мебель частично, 110 долларов в месяц. Домоувладелец объяснил, что прежняя жилица, Ронда, неожиданно съехала, оставив свою кровать и другую мебель и кое-что из одежды. Я нашла в шкафу несколько платьев, туфель и пару джинсов, а один из ящиков комода был забит свитерами и прочими тряпками. Поднявшись на второй этаж, я наткнулась на соседку из квартиры 2Р. Труди Льюис была миниатюрной ржеватой блондинкой с веснушками. В веснушке покрывали даже ее бледные губы. «Как поиск работы?» — спросила она, открывая дверь. «Когда я сказала, что устроилась секретаршей Хелен Герли Браун, Труди застыла в изумлении». «Да это же фантастика! Надо отметить! Стой на месте, не двигайся!» Я стояла в коридоре, а она юркнула к себе и вернулась с бутылкой шампанского Грейт-вестерн. Приберегала для особого случая, сказала она, входя ко мне. Моя квартира под номером 2F представляла собой крохотную студию, хотя я назвала бы её дырой. Входная дверь покоробилась, окна до конца не закрывались, а пол был неровным, так что мелкие вещи иногда скатывались со стола и тумбочки. В ванной со стен отваливалась плитка, и пара штук прыгнула ко мне в воду ласточкой, пока я принимала ванну тем утром. "Ну давай, рассказывай всё", сказала она, выстрелив пробкой через всю комнату. "Какая она красивая, во что одета, высокая?" Я удовлетворяла любопытство труди, пока она наполняла наши бокалы и поднимала тосты за мою работу. Мне нравилось её воодушевление. Если бы не Труди, заглянувшей ко мне познакомиться в первый день, как я поселилась, я была бы совершенно одна в городе. Труди, как и я, приехала со среднего запада, из пригорода Сент-Луиса. Но в отличие от меня, казалась такой устроенной, словно деревце, давно пустившее корни в Нью-Йорке. Я же жаждала однообразия, какой-то стабильности. Мне не терпелось назвать Манхэттен своим домом. «А симпатичных мужчин в этой конторе много?» спросила она, плюхнувшись рядом со мной на диван и отпевая шампанское. Я особо не заметила подходящих мужчин, но женщины там одеты с иголочки. Вид у них такой, словно они работают в ВОК или мадемуазель. Я подождала, пока Труди снова наполнила нам бокалы. Мне понадобится целый новый гардероб, чтобы там работать. Я отпила глоток, и пусырьки зашипели у меня на языке. Я и так пришла на собеседование в лучшем платье. Я указала на свою одежду. Ума не приложу, что надеть завтра? Ну, это мы придумаем, сказала Труди. И спрыгнув с дивана, подошла к шкафу и стала двигать туда-сюда вешалки. А как насчет этого? Она изогнулась, приложив к себе синюю сорочку с белым бантом. Это, наверное, платье Ронде, сказала я. Было. А теперь твое. Я пошла в ванну и натянула платье Ронды. «Ну как?» Я открыла дверь и встала, руки по швам. «Длинновато», — сказала Труди, касаясь юбки. «Но ну, мы можем подвернуть лентой и булавками. Ой, я могу дать тебе сумочку в самый раз к такому. Какой у тебя размер обуви?» «Седьмой или седьмой с половиной». «Бинго!» Труди выудила из шкафа и вручила мне пару стильных туфель. «Примерь». Я не без труда влезла в трехдюймовые шпильки Ронды. Когда Труди собиралась налить мне третий бокал, я накрыла его ладонью. — Лучше не надо. — Да, согласна, ты же не намерена явиться с похмелья в первый рабочий день. — Ну, а я еще выпью, — сказала она, налив себе бокал до краев. Труди ушла в десятом часу, и я осталась одна в незнакомой квартире в городе, о котором всю жизнь слышала и мечтала. Хотя это совсем не походило на те гламурные картины, что я себе воображала. у меня не было прекрасных апартаментов на парк Венус с террасой, открывающейся на город. И нет, я не ухватила денежную работу фотографа, но за вычетом издержек я всё же перебралась в Нью-Йорк и строила свою новую жизнь. Сколько я себя помнила, меня всегда манили шарм и изысканность этого города, от чего мои грубые агайские корни внушали мне чувство неполноценности, недостатка, который нужно исправить. Пришло время оставить провинциальные привычки и перестать таращиться кругом, как деревенщина. Только, как ни странно, решив сбросить свою старую личину, я почувствовала необъяснимую грусть. У нее владело чувство пустоты и сентиментальности. Мне захотелось позвонить отцу, но я подумала, что он уже спит, а мне не хотелось, чтобы трубку взяла его жена. Я знала, что отец считает, будто я уехала из-за нее. Но Фэй здесь была ни при чем. Вот Майкл сыграл в этом роль. Но на самом деле я уехала из-за мамы. Восемь лет назад, перед самой ее смертью, мама убедила отца, что пришло время начать новую жизнь в Нью-Йорке. Отцу предложили работу с зарплатой вдвое больше той, что он получал на сталелитейном заводе. Он уже подписал договор аренды на довоенный дом в классическом стиле с пятью комнатами в верхнем Вессайде, А у нас во дворе появилась табличка продаётся. Был июнь. Начались каникулы. Я планировала поступать той осенью в среднюю школу на Манхэттене. Я сидела на крыльце, плела феничку, прощальный подарок для лучшей подруги Эстер, когда зазвонил телефон. Тот звонок изменил всё навсегда. Случилась авария, машина выскочила на красный свет на перекрёстке Макгафф-Джейкобс. Мамин Крайслер перевернулся с летальным исходом. Отцу нужно было опознать тело. Переезд в Нью-Йорк, о котором мечтала мама, кончился там же. Дом в классическом стиле был сдан другой семье, наш дом в Янгстауне был снят с продажи, отец отказался в письменном виде от новой работы, а фенечка для Эстер осталась лежать на крыльце, и ее, наверное, сдуло ветром, или кто-нибудь случайно столкнул цветы, И больше я её не видела. Отца никогда не причащал Нью-Йорк, но я ухватилась за мамину мечту. Я всегда знала, что когда-нибудь буду жить на Манхэттене, так же твёрдо, как левша знает, что он левша. Я обожала этот город, и как почти во всех подобных случаях моё обожание раздувалось воображением. На самом деле, всё, что я знала о Нью-Йорке до того, как приехала сюда, было взято из книг, фильмов и бесконечных рассказов мамы. «Я помнила, как она присаживалась на край моей постели или вставала у меня за спиной, пока я расчесывала волосы перед зеркалом, и рассказывала о Кони Айленде, как она там влюбилась в моего отца, рассказывала о роскошных апартаментах на Парковине, где жила девушка, с которой она познакомилась в отеле «Барбизон», студентка престижного колледжа. Попав к ней в гости, мама хлопала глазами на все подряд». от партии в белых перчатках, назвавшего её мисс, до лифта с золотой отделкой и мраморных коридоров. Она поклялась, что однажды будет там жить. Она рассказывала мне о зданиях, поднимавшихся в облака, о каретах, катавших тебя по парку, о музеях и магазинах, в которых есть всё, что только можно представить. Первоклассная еда, первоклассные шоу, всё первоклассное. Она родилась и выросла недалеко от Нью-Йорка, в Стэмфорде, штат Коннектикут, и при любой возможности выбиралась на Манхэттен. В 19 лет она переехала в Нью-Йорк, к неудовольствию родителей. Мама обожала Нью-Йорк и всю жизнь пыталась вернуться сюда. Я переехала в Нью-Йорк, чтобы исполнить ее мечту, и свою. Что бы могло ждать меня в Янгстаоне? Мы с Эстер отдалились друг от друга, и я поняла, что сама виновата. Я стала реже ей звонить. Не посвящала ее в мои планы, как раньше. Моей надеждой, моим героем центром моего мира стал Майкл. С ним не мог сравниться ни один парень из местных. Мне не хотелось тихой гавани ни в жизни, ни в любви, ни в чем. Время было позднее, а на завтра меня ждал большой день, но я понимала, что не смогу заснуть. Я еще не купила ни занавесок, ни штор, и уличные огни проникали в комнату вместе с дорожным шумом, перемежаемым сиренами со второй авеню. Я решила заварить чай на крохотной кухоньке. Мама всегда заваривала чай, когда я не спалась. Это казалось правильным. Я налила в чайник воды из крана и зажгла спичкой конфорку. Я предполагала, что, попав в Нью-Йорк, мамин город, буду скучать по ней еще сильнее. Но не догадывалась, как сильно это будет давить на меня. В той ночи на меня нахлынула ностальгия, мне очень не хватало мамы. Не считая портфолио, я взяла с собой из дома только две более-менее ценные вещи. Одна из них была маминым фотоаппаратом Leica 3S M. Он стоял на книжном шкафу в коричневом кожаном футляре с потёртыми углами, с эмблемой фирмы на выпуклой части. Я взяла фотоаппарат и немножко подержала на коленях. а затем положила обратно и потянулась за другой ценной вещью из дома — потрепанным фотоальбомом. Мама завела этот альбом, когда я была совсем маленькой. Фотографом она была неважным, но убежденно документировала каждый шаг в моем развитии, пока мне не исполнилось тринадцать. После ее смерти я нашла этот фотоаппарат и решила продолжить фотоальбом, снимая все, что казалось мне интересным. По пути из Янгстауна альбом помялся, отдельные фотографии отклеились. Альбом и без того был старый, страницы деформировались и пожелтели по краям. Чайник зашипел. Я подошла к плите, налила себе чашку, вернулась на диван листать альбом, как делала уже миллион раз. На первой странице была чёрно-белая фотография, на которой я лежала на одеяле, а снизу стояла подпись: Элис впервые дома, 2 февраля. 1944-го. На следующем фото я лежала в ванночке. Мои намыленные темные волосы завивались, как у тролля, а внизу было написано «Первая ванна Элис», 3 февраля 1944-го года. Мамин почерк всегда волновал меня. Дальше были фотографии первых шагов Эли, первого дня рождения, первой стрижки, первого дня в школе и так далее. Я так погрузилась в альбом, что чай совсем остыл, а я к нему и не притронулась. Перевернув последнюю страницу, я закрыла обложку и провела пальцами по имени Элис, которая вышила мама. А ведь она не была атипичной домохозяйкой, не выпускавшей из рук нитку с иголкой. Вовсе нет. Все в ней было нетипично. Я слышала, как о ней говорили «мужской породы», имея в виду, что она лучше чувствует себя в компании мужей ее подруг. Она всегда была подтянутой, играла в теннис и плавала. Она и в гольф играла, даже получше отца, который влёкся этим спортом только за тем, чтобы развлекать клиентов на ипподромё. В конце концов, мама заняла место отца в игре два на два, возмутив других домохозяек. Она играла и в бильярд, и в покер, не хуже любого шуллера. Вот пела она ужасно, но это её не останавливало. Она всякий раз подпевала радио. Особенно в машине с опущенными стёклами, а ветер трепал её тёмные волосы, знала она слова и мелодию или нет, значения не имело. Она пела совершенно самозабвенно. Я до сих пор думаю, какая песня звучала по радио, когда она попала в аварию. Пела ли она в тот момент, когда в неё влетела другая машина, несущаяся на красный свет? Мне ужасно не хватало её, как этих вещей, которые уже никогда не будут прежними. И когда мама умерла, она столько всего забрала с собой, столько такого, чего мне уже никогда не вернуть. Я понимала, что никогда не смогу найти эти обрывки прошлого. Но вот же, я приехала в Нью-Йорк и продолжала их искать.